«Ну как, Виталия?» — спросил он. «Я уже думал, что ты не придешь». «Обещал, значит, чтобы не было, приду», — сказал юноша. Виталий сел на предложенный стул. Он пристально посмотрел на собеседника, а тот продолжал. «Мало, не всю ночь провозился. Подгоняли обмундирование. У нас нехватка мундиров. Сколько их из Хабаровска взяли? Пустяки. Кое-как к утру одели всех». А кому не хватило, тех в отпуск домой с первым катером отправили. Рассказывай, товарищ Козлов. Козлов машинально подкрутил черные усы. Ну что же рассказывать, товарищ Бонневур? Сам знаешь, кофейня провалилась. Бонневур молча кивнул головой. Провалилась самым глупым образом. Сколько времени все шло хорошо. Никто из офицеров и из кадет ничего не подозревал. Ходили кофе пили, иногда спиртное. Нину все считали женой семёна Она себя держала здорово. Ухаживать за ней ухаживали, а чтобы больше ни-ни. Ну, так и шло. А тут вернулся в корпус один тертый калач, Григорьев. Пройдоха. Ну, бывал у Калмыкова, у семёнова иметь значок за ледяной поход. Георгия, пьяница, гулеван и, наконец, бабник. Виталию было видно в окно, что подполковник все еще гоняет кадет. Ребята выпячивали грудь, четко печатая шаг. Подполковник был в испарине. Фуражка его сбилась назад, открыв белый лысый лоб. Окуляры его сверкали на солнце. «Это что же он их водит?» — спросил Виталий Козлова. «А опять в третьей роте шкапски дежурит сумасшедший самодур. После Волочаевки спятил. Считает, что бой был проигран от того, что солдаты маршировать не умели. Но его к нам и направили». Так вот, — продолжал Козлов, — этот Григорьев увидел Нину и зенки вылупил. Говорит, хороша, моя будет. Но ну, стал приставать. Ну, на что Нина крепка и то не выдержала, ляпнула его по морде. А Григорьева заела. Говорит, это она для виду. Ну, поспорил с кадетами. И пошло-поехало. Проходу не дает. И у семёна дурацкое положение, и Нине деваться некуда. Через неделю хотели ее отозвать, — тихо сказал Баневур. А у Григорьева дело дошло до отчаянности. Раз поспорил, убейся, сделай, стал он за Ниной следить. Решил через окно попасть к ней в комнату. А тут от тебя требование поступило на деньги. Вот Нина с Семеном стали готовить посылку. Семен тайничок открыл, а там оружие. А Григорьев с дерева в окно наблюдает. Смекнул, должно быть, что не кофе им в доме пахнет. И назад. Тут под ним сук подломился. Загремел он и ходу в казарму. Но Семён сообразил, что дело плохо. Деньги ухватил и ко мне. Нине велел оружие в колодец спустить, что возле дома. Сунул мне деньги, говорит, держи, а сам на выручку к Нине побежал. — Как держался? — быстро спросил Виталий. — Ничего. Видно, не струсил. Но вернулся он. А в кофейне полное общество должно Григорьев в кадет приберегал для как свидетелей успеха у Нины, а пригодились они для другого. Нина утопила почти все. но кое-что осталось: Браунинг штук 10 лимонок. Виталий посидел, помолчал. Козлов подкрутил усы, вопросительно глядя на юношу. Виталий сосредоточенно щурил глаза. Значит, деньги у тебя? — Да, тридцать тысяч. — Ничего, — сказал Виталий. — Пусть у тебя будут. Решено тебе поручить продолжать кофе молоть. Тоже вдвоем будете. — Так теперь слежка за всеми новыми людьми, — предостерегающий поднял брови козлов. Виталий усмехнулся. — А тебе новых не дадут. Будешь с Любанским работать. Знаешь? Который в Поспелове. — Любанский? — «Это крыса канцелярская!» — изумленно воскликнул Козлов. «Ну уж и крыса! Ты не таращь глаза, товарищ Козлов. Любанский — настоящий, хороший подпольщик, товарищ верный, комсомолец испытанный. Познакомишься по-настоящему, не нахвалишься?» «Да я не об этом!» «А не об этом? Так помолчи!» «После провала кофейни трудно предположить, что мы продолжаем работать здесь. Нину и семёна куда дели?» — спросил Бонневур. — Сутки держали в котельной. — Не били? — Нет, как будто. Потом из Поспелова приехали из особой сотни офицеры. — семёновцы сказал Виталий и сморщил лоб. — но ничего, потягаемся и с ними. Козлов вздрогнул. Юноша вопросительно посмотрел на товарища. Тот, отвернувший жалостливо, сказал. — Поспеловским только дай красных! Закатуют! — Закатуют! И не знай, сколько там похоронено наших на пригорке. Виталия, я думаю, надо отбить Нину до да семёна Имеешь план? — спросил юноша. — Да какой план? Ночью напасть на Поспеловских, покрошить, да и с концом. — А офицерскую школу? А кавалийское училище? А юнкерское училище тоже покрошить? — А, под одно бы всех, чертовой матери! Будет и это. А только на храпом сейчас Нину и Семёна не выручишь. Жалко, Виталя. Ни одному тебе жалко. Вызволим, выкупим красных-то. А кто доказал, что они красные? хитро прищурился Виталий. Чего только наши подпольщики не сумеют сделать? Надеюсь, на днях Нина и Семён будут на свободе и в безопасности. Козлов облегченно вздохнул, и глаза его засветились любопытством. Он спросил, невольно понижая голос, «Имеешь план?» Но Виталий, пропустив мимо ушей вопрос Козлова, кивнул головой на кадет, маршировавших вдоль казарм. «Чего такой парад?» «Адмирала Старка сегодня ожидаем». В 1922 году в руках белых и то под охраной японских штыков Оставался небольшой клочок русской земли, Владивосток и часть области. Побережье давно контролировалось партизанскими отрядами. Основной базой их было Анучино, где советская власть с небольшими перерывами существовала почти с 1917 года. Второй базой была бухта Святой Ольги, где партизаны чувствовали себя настолько уверенно, что могли созывать съезды, проводить военное обучение партизанского молодняка и наносить существенные удары белым в таких бухтах, как Терней, Джигит, Кими, вплоть до Самарги. Отряд Кожевниченко доходил и до самой императорской гавани. Партизаны заставили убраться из тетюхи американский гарнизон, прикрывавший грабеж сребросвинцовых месторождений. Рабочие районы Владивостока тоже по существу не подчинялись белым. Незримые нити тянулись из города в таежные районы, соединяя их неразрывными узами. И если вдруг из депо Первая речка или из мастерских военного порта исчезал кто-то из молодых или пожилых рабочих, кому угрожал призыв или к кому слишком внимательно присматривали шпики, лесными тропами уходил он, и одним партизанам становилось в сопках больше. Партизаны бывали и во Владивостоке, и на Первой речке, и на Второй речке, зная, что каждый рабочий дом – их прибежище. Они получали подробную информацию о всех передвижениях белых, покупали оружие у солдат, похищали их из складов. В самом городе действовали руководимые Дальбюро ЦК РКПБ, подпольные группы большевиков. Их ячейки находились на всех крупных предприятиях края. Партийные организации работали, и ни аресты, ни убийства отдельных большевистских вожаков не могли остановить неизбежного. Приморская партийная организация была боевой по духу и по традициям. Ее создавали и воспитывали такие большевики-ленинцы, как Костя Суханов, первый председатель Владивостокского совдепа, как Сергей Лозо, партизанский вождь. И давно уже между собой большевики называли Сухановской ту улицу, на которой жил он до дня своей гибели. И ходивший по путям Приморской железной дороги паровоз Ел-629, огненная могила Лазо, каждым свистком своим взывал к мести за мрачное злодеяние, которого не могли забыть русские люди. Помнили большевики дорогие имена, и каждый хотел походить на тех, чьи имена носил в сердце. Героической была история Приморского подполья, как героической была Великая партия, за которую многие большевики-дальневосточники отдали свою жизнь. С севера наступала народно-революционная армия Дальневосточной Республики, очистившая от белых Забайкалья и Преамурья, готовая нанести интервенции последний решительный удар. Приморское правительство Спиридона Меркулова, известного спекулянта, состояло из кучки дельцов и политических интриганов, И было ширмой, прикрываясь которой японские и американские интервенты безастенчиво и жадно грабили Приморье. Офицерские школы, кадетские корпуса, юнкерские училища не случайно были расположены на русском острове, на котором помещались и части особого назначения. Островное положение этого гарнизона должно было по мысли командования уберечь будущие кадры офицерского состава от влияния большевиков, которое распространялась на все слои населения.